Глава десятая. Малая. Телефон звонит настолько не вовремя, насколько это возможно. Пайпер не может оторваться от экрана ни на секунду. Она в рейде с самым тупым танком гильдии. Она уже успела раз десять проклясть сам факт его существования, причем сделать это достаточно доходчиво, так, чтобы понял. Впрочем, это не мешает ему продолжать дохнуть — Пайпер потеет даже на простых боссах, пытаясь сохранить идиоту жизнь. Экран гаснет всего на пару секунд и загорается снова. К счастью, они наконец добивают босса, и можно посмотреть, кому она так потребовалась. Вернее, кому понадобился Барнс. Черт, это он же и звонит. «Алло?» — тут же поднимает трубку Пайпер. «Мистер Барнс? Привет. Еще не спишь?» Голос у него странный, не такой, как обычно. Нет, что-то случилось. Ага, меня нужно забрать из бара, потому что у меня тут машина. Сможешь? Он пьян. Пайпер отнимает телефон от уха и смотрит на экран с ужасом. Нет, это все еще Гэри Барнс, и пару дней назад она сама предлагала отвезти его домой, но не в полночь же. Пайпер, раздается задумчивый голос из Динамика, Ты здесь? Да, она берет себя в руки. «Где вы? В баре? В каком? Черт, он правда пьян, и это пугает. Марта о таком не предупреждала. Хер его знает. Написано было «бар», и я где-то в Бронксе. Может, спросите у бармена адрес? Хорошая идея. Эй, приятель, а где это мы сейчас находимся?» Его странный говор, куда менее понятный, чем обычный британский акцент, сейчас слышится еще сильнее. Пайпер отключает микрофон и возвращается в игру, где ее уже все ждут. Я офлайн, ребят. Нужно начальника из бара забрать. Простите за срочность. Не слушая их возмущения, если бы их танк не был идиотом, давно бы прошли. Она возвращается к мобильнику. В общем, я в Бронксе, на Карпентера-Веню. И прикинь, бар реально так и называется. Бар. Пайпер открывает карту и проверяет, где это. Так далеко в Нью-Йорке она еще не выбиралась. «Мне полтора часа до вас ехать», — сообщает она. «Дождётесь? Ты на метро ехать собралась, что ли? Возьми такси, дурочка». Почему-то сейчас это звучит настолько нежно, что у Пайпер ёкает сердце. Хотя это даже смешно. Барон созвонит ей в полночь, просит забрать из бара и называет дурочкой. Если это недоверие, то что вообще?» Даже на такси и без пробок приходится ехать не меньше получаса. Он не просто в Бронксе, он в какой-то особенной заднице Бронкса. Как только машина подъезжает к нужному бару, становится видно знакомую гору из мышц, которая сейчас прислоняется к еле горящему фонарю. Барнс подслеповато вглядывается в окна такси и, заметив Пайпер, задумчиво кивает. Стучит по стеклу костяшками пальцев, между которых зажата смятая купюра. «Привет, приятель!» — выдыхает он в открывающееся окно и просовывает деньги. «Возьми, Пайпер, вылезай!» Он почти галантным, если бы его не пошатывало, жестом открывает ей дверь и подает руку, помогая выйти из машины. «Сейчас покурим и пойдем», — предупреждает он. «Я вон там недалеко припарковался». Только сейчас Пайпер замечает в его руках сигарету. Барнс ловким, хотя на работе он вроде не курит, движением поджигает ее и с удовольствием затягивается. «Хочешь?» — спрашивает он. «Я всего одну стрельнул, но можем растянуть». «Я не курю», — отвечает она, чувствуя, как пересыхает в горле. Сейчас он меньше всего похож на привычного зверюгу, слишком простого и расслабленный. Но он с удовольствием затягивается, в этом чувствуется какая-то застарелая привычка, А еще молчит о чем-то важном, и это чувствуется. Спасибо, что приехала. Медленно произносит он, переводя на нее замутненный взгляд. Не хочу здесь машину оставлять. Как пить дать, колеса снимут. Ну, я бы снял. Все в порядке, улыбается Пайпер. Может пойдем к ней? Он совсем, совсем не такой, как обычно. Кто бы мог подумать, что пьяный Барнс не становится страшнее. Наоборот, он выглядит ужасно мило. Акуратно летит в ближайшую мусорку, и Барнс, опасно пошатываясь, идет вниз по улице. Если он упадет, она его в жизни не поднимет. В нем же не меньше двухсот фунтов, а то и все 250. Но, несмотря ни на что, он вроде бы держится на ногах. Они останавливаются у огромного черного пикапа, настолько высокого, что нужна лестница просто, чтобы забраться внутрь. Это, кажется, какой-то грузовик. Барнс роется в карманах в поисках ключей, пока она пытается понять, как водить этого монстра. Наконец, ключи найдены. Он крутит их в руках, задумчиво глядя на нее. Пайпер робко протягивает руку. Барнс нажимает кнопку и сгружает ей ключи, Он открывает перед ней дверь и, обхватив за талию, поднимает и подсаживает на водительское сиденье. Дыхание перехватывает, и прежде чем она успевает сообразить, что произошло, уже сидит перед рулем. Ноги не дотягиваются до педалей, все слишком далеко. А главное, хоть он не касался ее кожи, она все равно горит. Машина пропитана его терпким древесным запахом, и у Пайпер начинает кружиться голова. Значит так. Барнс как-то подбирается и по деловому оглядывает ее, оценивая расстояние. Он одним движением придвигает сиденье ближе к рулю, прижимая чуть ли не вплотную, потом тянется к ремню безопасности и сам пристегивает его. До педалей достаешь? Да. Пайпер кладет ногу на педаль газа и обхватывает руль. Все в порядке. Помнишь, где я газ, а где тормоз? Это звучит так обидно, что хочется съязвить, но нельзя же хамить начальнику, а тем более пьяному. Вместо этого она кивает и вставляет ключ в зажигание. «Не волнуйтесь, мистер Барнс», — сообщает Пайпер, оглядывая, что где находится. «Я умею водить». «Я и не волнуюсь», — тот откидывается на спинку и прикрывает глаза. «Я просто домой ехать не хочу». «А куда вас тогда вести? «Знаешь эту бургерную в Квинсе?» Там еще дед всем заправляет. Весь седой, с косматыми бровями. Нет, я редко выбираюсь дальше Бруклина, признается Пайпер. А в Бруклине есть бургеры? Вспомнить бы хотя бы одно место, которое может быть открыто после полуночи. Она редко выбирается из дома в такое время. У нее не лучший район для ночных прогулок. Есть хот-доги, припоминает она. Едем тогда туда. Пайпер смотрит на часы и не удерживается от вздоха. Даже если она сейчас отвезет его домой, спать ей останется не больше четырех часов. Вряд ли Барнс предложит ей отдохнуть после их приключений. Огромная рука накрывает ее сомкнутые вокруг руля пальцы. «Пожалуйста», — тихо просит он, глядя таким невозможно уязвимым взглядом, что она тает. Что у него произошло? Как он из обычно собранного и сурового зверюги превратился в мальчишку, который смотрит на нее с надеждой, уговаривая поехать за хот-догами? Или он всегда такой, когда не на работе? «Хорошо», — улыбается Пайпер, заводя машину. «Только вы пристегнитесь, пожалуйста». «Будет сделано», — отвечает он и тянется за ремнем. Ночной ветер с залива обдаёт прохлады и заставляет неуютно ёжиться. Баронс рядом и горячий, как печка, так что подмерзает Пайпер только с одной стороны. Сейчас не так важно, что вставать через несколько часов, или что это максимально странно, есть хот-дог, сидя на капоте гигантского черного пикапа. Полупустую парковку на берегу залива, кстати, вспомнил он сам и даже подсказал, как сюда заехать. Барнс съедает свой хот-дог меньше, чем за минуту, и теперь жмурится от удовольствия, прихлебывая из бумажного стаканчика крепкий черный кофе. Они сидят достаточно близко, почти касаются локтями, но, как минимум, его это вовсе не смущает. Вглядываясь в темные воды залива, он напевает себе под нос песню, которая ей незнакома. Все, что она разбирает из его говора, что-то про зонтик и автобусную остановку. Хочется задержать дыхание и остановить время. Сидеть так еще пару часов, допивать остывающий кофе и слушать его бархатный голос. Барнс неожиданно красиво поет. Наверное, мог бы сделать карьеру. По крайней мере, Пайпер точно заплатила бы за его концерт. А ты давно в Нью-Йорке? Он делает еще один глоток, морщит нос и поворачивается к ней. Пятый год, отвечает Пайпер. С тех пор, как школу закончила. Почти как я, глянька. Одобрительно кивает тот и снова поворачивается к заливу. Я тоже пять лет здесь. А до этого где жили? В другой ситуации она бы не решилась спросить, но сейчас это кажется даже нормальным. В Манчестере, тоскливо отвечает Барнс. А еще до этого в Бикерстафе. Но вырос я, считаю, в Манчестере. Я там не была ни разу признается Пайпер. И вообще в Британии не было серьезно То есть из Дублина сразу сюда?» «Ну да. Не очень много видела. Да я до Нью-Йорка тоже не путешествовал особо. Мы-то знаешь, какими нищиёбами были». «Кем?» Пайпер не уверена, что правильно понимает это слово. «Нищиёбами», — повторяет Барнс. «Я и Джек. Ну, для тебя, мистер Эдвардс. Нас моя ба растила». И мы получали на неделю по 15 фунтов на брата. И все. А что такое 15 фунтов? Разве что на сигареты хватит. Пайпер плохо представляет себе 15 фунтов, но кивает в ответ. Так что, как работа попалась, сразу взялись. Он, не мигая, смотрит вперед. Даже не спросили, что за работа. Кто бы тогда знал, куда она нас приведет, да? В ракочущем голосе сквозит тоска, И что-то еще, что Пайпер понять пока не может, но настроение все равно чувствует. И почему-то внутри растет желание сделать хоть что-нибудь, чтобы ему стало легче. Хочется его обнять или хотя бы коснуться плеча, что угодно лишь бы помогло. Но это не то, что лишнее, это безоговорочное табу. Единственное, что Пайпер может себе позволить, это продолжать разглядывать его. Он ведь даже не заметит, Как только она об этом думает, Барнс поворачивает голову. Их взгляды встречаются, и по телу бегут предательские мурашки. В горле появляется комок, который невозможно проглотить. В его глазах столько одиночества, что совсем непонятно, как он сам в нем не тонет. И при этом, почему он настолько красивый сейчас? Пайпер Нолан, прекрати делать то, что ты делаешь. Ты себе не помогаешь. Замерзла спрашивает он, кивнув на ее голые руки, покрытые мурашками. «Поехали тогда?» «Да-да», — «Да, да, быстро подбирается она. «Хорошо, что он это именно так понял». Барон спрыгивает с капота и протягивает руку. Пальцы тонут в его мягкой горячей ладони, тепло передается и ей, разливается внутри и заставляет таять. «Отвези меня домой», — командует он, — «и я тебя на такси посажу». Сейчас он немного трезвее, чем у Бара. Видимо, хот-дог и кофе помогли, но все равно недостаточно, чтобы вести самому. Барн снова подсаживает ее на водительское сиденье. Теперь Пайпер намного спокойнее чувствует себя за рулем этого монстра, но все равно не уверена, что стоит повторять эксперимент. Они опять едут через весь Нью-Йорк, на этот раз обратно в Бронкс. Найти дорогу ей помогает навигатор, который строит маршрут, как только она нажимает кнопку домой. Барнс продолжает напевать ту же песню, глядя в окно, лишь иногда прерывается на то, чтобы задать ей какой-нибудь вопрос. Пайпер еще ни разу не была у него дома, так что ей любопытно посмотреть, где он живет. Похоже, что у него какой-нибудь пентхаус в одном из свежевыстроенных районов южного Бронкса. К слову. Барнс снова прекращает мурлыкать свою песню и поворачивается к ней. «Твой бывший к тебе больше не подойдет, так что не бойся». «Что?» «Она едва не бьет по тормозам, но все таки держит себя в руках». «А вы откуда узнали?» «Себастьян сказал?» «Щебастьян!» — передразнивает он, но кивает. «Тебе стоило самой мне рассказать, я бы разобрался. Но это же вроде «моя проблема», Нерешительно пытается спорить Пайпер. «И мой бывший. Он тебя оскорбил?» «Да, но, значит, это и моя проблема. Никому нельзя тебя оскорблять, поняла?» Пайпер пытается сообразить, что на это ответить, но ничего не может придумать. «Поняла я или нет?» Голос Барнса становится строже. «Хорошо», — вздыхает она. «Если будет что-то подобное, я скажу вам». Если твой бывший попытается достать тебя вне офиса, тоже скажешь. У него зубы хоть целые остались, тихо спрашивает Пайпер сама у себя. Чего? Извините, просто Себастьян обещал ему зубы выбить. Вот я и подумала, целы ли они еще. Она украдкой бросает взгляд на Барнса. У того на лице растекается непривычная широкая улыбка. Через секунду машина заполняется низким, рокочущим хохотом, от которого мелко трясутся стекла. «Целы», — радостно сообщает Барнс. Пока целый. Но только знаешь что? Его выгибает от второго приступа смеха, которому он едва не давится. Я бы не стал ломать ему челюсть. Он мгновенно становится серьезным, хотя легкий намек на улыбку все равно считывается. Я бы вырвал ему хребет. Навигатор приводит их к старому двухэтажному дому, еле видному за раскидистыми темными деревьями. Он так необычно выглядит посреди спального района, что Пайпера даже не представляет, каково это — жить здесь. «Поворачивай вот сюда, в гараж», — командует Барнс.